воскресенье, 27 октября. Был у Эйхвальд покупать английские книги. Живут на Сергиевской в богатой квартире. Вдова и дочь знаменитого хирурга или вообще врача. Но бедность не покрытая. Даже картошки нету. Таковы, кажутся все обитатели Кирочной, Шпалерной, Сергиевской и всего этого района. Оттуда к Мережковским. Зинаида Николаевна, раскрашенная в парике, оглохшая от болезни, но милая. Сидит за самоваром и в течение года ругает с утра до ночи большевиков, ничего кроме самовара не видя и не слыша. Сразу накинулась на Колю. «В зеленое кольцо!» Рассказывала о встрече с Блоком. «Я встретилась с ним в трамвае. Он вялый, сконфуженный. Вы подадите мне руку, Зинаида Николаевна. Как знакомому подам, но как Блоку нет». Весь трамвай слышал. Думали, уж невозлюбленный ли он мой. 28 октября. Тихонов пригласил меня недели две назад редактировать английскую и американскую литературу для издательства всемирной литературы при комиссариате народного просвещения, во главе которого стоит Горький. Вот уже две недели с утра до ночи я в вихре работы. Составление предварительного списка далось мне с колоссальным трудом. Но мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона о Генри, Сэмуэля Бетлера, Карлейла, что я работаю с утра до ночи, а иногда и ночи напролет. Самое мучительное – это заседание под председательством Горького. Я при нем глупею, робею, говорю не то, трудно повернуть шею в его сторону, и нравится он мне очень. Хотя мне и кажется, что его манера наигранная. Он приезжает на заседание в черных лайковых перчатках, чисто выбритый, угрюмый. Прибавляет при каждой фразе «я позволю себе сказать», «я позволю себе предложить» и так далее. Один раз его отозвали в другую комнату перекусить. Он вынул после еды из кармана коробочку, из коробочки зубочистку и возился с нею целый час. Обсуждали вопрос о Гюго, сколько томов давать. Горький требует поменьше. Я позволю себе предложить изъять несчастных. Да, изъять, не надо несчастных. Он любит повторять одно и то же слово несколько раз, с разными оттенками. Эту черту я заметил у Шаляпина и Андреева. Я спросил, почему он против несчастных. Горький заволновался и сказал. «Теперь, когда за катушку ниток, вот такую катушку маленькую». самарской губернии дают два пуда муки два пуда он показал руками как это много два пуда вот за такую маленькую катушку он закашлялся но и кашляя показывал руками какая маленькая катушка не люблю Гюго». он не любит мизораблей современное название отверженные за проповедь терпения смирения и так далее я сказал а труженики моря не люблю Но ведь там проповедь энергии и человеческой победы над стихиями это мажорная вещь. Я хотел поддеть его на удочку. Ну, если так, то хорошо. Вот вы и напишите предисловие. Если кто напишет такое предисловие, отлично будет. Он заботится только о народной библиотеке. Та основная, которую мы затеваем параллельно, к ней он равнодушен. Сведения его поразительны. Кроме нас участвуют в заседании. Профессор Ф.Д. Батюшков, полный ромали, пришибленный. Профессор Ф.А. Браун, поэт Гумилёв, моя креатура. Приват-доцент Ая Левинсон. И Горький обнаруживает больше сведений, чем все они. Называют имя французского второстепенного писателя, которого я никогда не слыхал. Профессора, как школьники, не выучившие урока, опускают глаза, а Горький говорит «У этого автора есть такие-то и такие-то вещи. Эта вещь слабоватая, а вот эта...» Тут он просияивает. «Отличная, хорошая вещь». Собрания происходят в помещении бывшей конторы «Новая жизнь». Невский, 64. Прислуга новая Горького не знает. Один мальчишка разогнался к Горькому. «Где стаканы? Не видали вы, где тут стаканы?» Он принял Горького за служителя. «Я этим делом не заведую». Ноябрь 12. Вчера Коля читал нам свой дневник. Очень хорошо. Стихи он пишет совсем не дурные, дюжинами. Но какой-то невозможный. Забывает потушить электричество, треплет книги, портит, теряет вещи. Вчера заседание с Горьким. Горький рассказывал мне, какое он напишет предисловие к нашему конспекту. И вдруг потупился, заулыбался в кость, заиграл пальцами. Я скажу, что вот, мол, только при рабоче-крестьянском правительстве возможны такие великолепные издания. Надо же задобрить? Да, задобрить. Чтобы, понимаете, не придирались. А то ведь они, черти, интриганы. Нужно, понимаете ли, задобрить. На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым. Этот даровитый ремесленник вздумал составлять правила для переводчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила? Один переводчик сочиняет и выходит «отлично», а другой и ритм дает, и все, а нет, не шевелит. Какие же правила? А он рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю. Как по-стариковски напяливает горькие свои серебряные простоватые очки, когда ему надо что-нибудь прочитать. Он получает кучу писем и брошюр, даже теперь из Америки, и быстро просматривает их. с ухватками хозяина москотельной лавки, истово перебирающего счета. Коля, может быть, и не поэт, но он – сама поэзия. 22 ноября. Заседания нашей всемирной литературы идут полным ходом. Я сижу рядом с Горьким. Он ко мне благоволит. Вчера рассказал анекдот. «Еду я, понимаете, на извозчике. Трамваи стали». «Извозчик клячу кнутом. Но, большевичка проклятая, все равно скоро упадешь. А мимо, понимаете ли, забранные, арестованные под конвоем идут». И он показывает пальцами. Пальцы у него при рассказе всегда в движении. «Вчера я впервые видел на глазах у Горького его знаменитые слезы. Он стал рассказывать мне о предисловии к книгам всемирной литературы». «Вот сколько икон люди создали, и каких великих, черт возьми!» И посмотрел вверх, будто на небо. И глаза у него стали мокрыми. И он, разжигая в себе экстаз и умиление. «Дураки! Они и сами не знают, какие они превосходные! И все, даже негры, у всех одни и те же божества. Есть, есть! Я видел, был в Америке. Видел Букера Вашингтона. Да-да-да!» Меня это как-то не зажгло. Это в нем волжское, сектантское. Тут есть что-то отвлеченное, догматическое. Я говорил ему, что мне приятнее писать о писателе не с точки зрения человечества, не как о деятеле планетарного искусства, а как о самом по себе, стоящем вне школ направлений, как о единственной, не повторяющейся в мире душе. Не о том, чем он похож на других, а о том, чем он не похож». Но Горький теперь весь в коллективной работе людей. Раз я видел у него блаженное выражение лица. Он шел с Варварой Васильевной Шайкевич, женой Тихонова, к которой он явно неравнодушен. В это время навстречу ему попался я. Он схватил меня за руки и с тем жаром, который пылал к ней, стал любовно пожимать мои руки. Лицо у него было влюбленное, умиленное, гимназическое. 23 ноября. Был с Бобой во всемирной литературе. Мы с Бобой по дороге считаем людей. Он мужчин, я женщин. Это очень увлекает его. Он не замечает дороги. Женщин гораздо меньше. За каждого лишнего мужчину я плачу ему по копейке. Вырваны страницы. Во всемирной литературе видел Салагуба. Он фыркает. Зовет это учреждение в Селит. то есть вселить пролетариев в квартиру, и говорит, что это грабиловка. Там же был Блок. Он служит в комиссариате просвещения по театральной части. Жалуется, что нет времени не только для стихов, но даже для снов порядочных. Все снится служба, телефоны, казенные бумаги и так далее. Придет Гнедич и расскажет анекдот. Потом придет другой и расскажет анекдот. Наоборот, вот и день прошел. Гумилев отозвал меня в сторону и по секрету сообщил мне, что Горький обо мне хорошо отзывался. В Гумилеве много гимназического, милого. Третьего дня я написал о Райдере Хаггарде, вчера о Твене. Сегодня о Буайльде. Фабрика. 24 ноября. Вчера во Вселите должны были собраться переводчики, и Гумилев должен был прочитать им свою декларацию. Но вчера было воскресенье, вселит заперт, переводчики столпились на лестнице и решено было всем гурьбой ехать к Горькому. Все в трамвай. Гумилев прочел им программу максимум и минимум, великолепную, но неисполнимую. И потом выступил Горький. скуксив физиономию в застенчиво умиленно восторженную гримасу, которая при желании всегда к его услугам. Он стал просить, умолять переводчиков переводить честно и талантливо. «Потому что мы держим экзамен. Да-да, экзамен. Наша программа будет послана в Италию, во Францию, знаменитым писателям, в журналы. И надо, чтобы все было хорошо. Именно потому, что теперь эпоха разрушения, развала – Мы должны созидать. Я именно потому и взял это дело в свои руки. Хотя, конечно, с моей стороны не будет рисовкой, если я скажу, что я знаю его меньше, чем каждый из вас. Все это очень мне не понравилось. Почему-то. Может быть потому, что я увидел, как по заказу он вызывает в себе умиление. Переводчики тоже не растрогались. Горький ушел, они загалдели. У меня и в Пуни с женой и замятен. Был сегодня у меня Потапенко. Я поручаю ему Вальтер Скотта. 4 декабря. Я запутываюсь. Нужно хорошенько обдумать положение вещей. Дело в том, что я сейчас нахожусь в самом удобном денежном положении. У меня есть денег на три месяца жизни вперед. Еще никогда я не был так обеспечен. Теперь, казалось бы, надо было бы посвятить все силы Некрасову и вообще писательству. А я гублю день за днем, тратя себя на редактирование иностранных писателей, чтобы выработать еще денег. Даю себе торжественное слово, что чуть я сдам срочные работы. предисловие к «Повесть о двух городах», предисловие к Соломее, доклад о принципах прозаического перевода и введение в историю английской литературы взяться вплотную за русскую литературу, за наибольшую меру доступного мне творчества. Мне нужно обратиться к доктору по поводу моих болезней, купить себе калоши и шапку и вплотную взяться за Некрасова». Вот уже 1919 год. 5 января, воскресенье. Хочу записать две вещи. Первое. В эту пятницу у нас было во всемирной литературе заседание без Тихонова. Все вели себя как школьники без учителя. Горький вольнее всех. Сидел-сидел и вдруг засмеялся. «Прошу прощения, ради бога, извините, господа!» И опять засмеялся. «Я ни об ком из вас, это не имеет никакого отношения!» Просто Федор Шаляпин вчера вечером рассказал анекдот «Ха-ха-ха». Так я весь день смеюсь. Ночью вспомнил и ночью смеялся. Как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала «Извините, пожалуйста, не сердитесь, я сейчас заржу». И заржала, а за нею другие. Кто гневно, кто робко. Удивительно, это у Шаляпина, черт его возьми, вышло. Так велось все заседание. Бросили дела и стали рассказывать анекдоты. Это раз. А второе о Луначарском. Вчера я ходил к нему хлопотать о Вере Репиной. Он сказал, подождите меня, после заседания мы поедем в автомобиле в театр, вы мне все расскажете. Я ждал часа полтора. Он вышел оживленный. Едем, едем. Заранее предвкушаю приятность. Ему пронины расхвалили меня как собеседника. И что же, вдруг из темноты коридора выходит некая девица лет двадцати двух. Красивая, сладострастно большеротая. К нему он оживился, познакомил нас. А вот моя дочка. И вскоре выяснилось, что она тоже в автомобиле. Я смекнул, хотя поздно, что я буду лишний, что с такой девицей в авто надо непременно вдвоем. И я сказал ему, что хотел лично повидаться с ним завтра. Как он оживился. Да-да, завтра заходите, когда хотите. Я специально повезу вас в автомобиле, куда вы захотите. Вы читаете лекцию, я отвезу вас на лекцию. Мы обо всем потолкуем. У меня бессонница в полной мере. Сейчас ездил с Луначарским на военный транспорт на Неву. Он говорил речь пленным о социализме, о том, что Горький теперь с ними, что победы Красной Армии огромны. Те угрюмо слушали, и нельзя было понять, что они думают. Корабль весь обтянут красным, даже электрические лампочки на нем красные. Но все грязно, всюду кишат грудастые девицы, лица тупые, равнодушные. Луначарский рассказал мне, что Ленин прислал в комиссариат внутренних дел такую депешу. С Новым годом! Желаю, чтобы в новом году делали меньше глупостей, чем в прошлом. 12 января. Воскресенье. Читал в обществе профессиональных переводчиков доклад Принципы художественного перевода. Сологуб председательствовал. Камин, Боба, Мария Борисовна, Самовар, Чай, по рублю стакан. Евг Ив Замятин, еврейская роскошь в особняке барона Гинзбурга. Безвкусица. У Горького был в четверг. Он ел яичницу. Не хотите ли? Стакан молока, хлеба с маслом. Множество шкафов с книгами стоят не плашмя к стене, а боком. На шкафах вазы, голубые, редкие. Маска Пушкина, стилизованный, гнусный портрет Ницше, чуть ли не поля костыка. Сам Горький, весь доброта, деликатность, желание помочь. Я говорил ему о бессонницах, он вынул визитную карточку и тут же, не прекращая беседы, написал рекомендацию к Манухину. «Я позвоню ему по телефону, вот». У Манухина очень любопытные домыслы. Сексуальные причины в неврастении на первом плане. Потом заговорила о женщинах. Одна провокаторша была у меня, покаялась, плакала. Слезы текли даже из ушей. А теперь встречаю ее в комиссариате труда. Здравствуйте, Алексей Максимович. Здравствуйте, говорю, здравствуйте. Горький хлопотал об изгоеве, чтобы изгоева вернули из ссылки. теперь хлопочет о сыне К. Иванова, Александре Константиновича, прапорщике. 20 января. Читаю Бобби Былины, ему очень нравятся. Особенно ему по душе строчка «Уж я Киевград в Аполлон возьму». Он воспринял ее так «Уж я Киевград в Аполлон возьму». «Аполлон» – редакция журнала, куда я брал его много раз. Сегодня с Лозинским ходили по скользким улицам. Был сейчас у Елены Михайловны Юст, той самой Е.М., которой Чехов писал столько писем. Это раскрашенная, слезливая, льстивая дама. Очень жалкая. Я дал ей перевести город прекрасной чепухи Терстона. Она разжалобила меня своими слезами и причитаниями. Я дал ей 250 рублей взаймы. Встретьтесь со мной вновь, она прошептала. Вы так любите Чехова, он моя первая любовь. Ах, ах, я дам вам его письма. У меня есть не напечатанные и портрет. Приходите ко мне. Я с дуру пошел на Коломенскую, 7, квартира 21. И о ужас, пошлейшая, раззолоченная трактирная мебель. Безвкуснейшие подлые олеографии, зеркала. У нее расслабленно грандамистый тон. «Ах, голубчик, не знаю, куда дело ключи!» Словом, никакого чехова я не видал, а было все античеховское. Я сорвался с места и сейчас же ушел. Она врала мне про нищету, а у самой бриллианты, горничная и прочее. Какие ужасные статуэтки, гипсовые. Все фальш, ложь, вздор, пошлость. Лепетала какую-то сплетню о Эффи. 6 февраля. сон будто я с гумилевым у горького тот дает гумилеву две тысячи рублей я засиживаюсь дольше семи часов и все же засыпаю наутро иду к горькому но не решаюсь подняться его дом на берегу южного моря я иду под его балкон на какой-то бульвар сажусь и слежу за балконом не появится ли горький на балконе никого на соседнем какие-то люди громко говорят о горьком Подъезжает Марья Федоровна в авто. За нею горьковский экипаж. Я вскакиваю в экипаж с каким-то юношей, и мы мчимся, но недоразумение. Какое, не помню. Стоп. Кучер возвращается. Я даю ему девятнадцать копеек мелкими длинными бумажками. Больше нет. Но он не сердится. Потом в саду сбоку два пиршественных стола. У горького огромные с бутылками вина, шумно, гостей много. И наш, устроенный Марьей Борисовной, которую Гржебин почему-то не пустил наверх. 13 февраля. Вчера было заседание редакционной коллегии Союза деятелей художественного слова. На Васильевском острове в два часа собрались Кони, Гумилев, Слезкин, Немирович Данченко, Эйзен, Евгений Замятин и я. Впечатление гнусное. Обратно трамваем с Кони и Немировичем Данченко. Кони забыл, что уже четыре раза рассказывал мне содержание своих лекций об этике. И рассказал опять с теми же интонациями, той же вибрацией голоса и так далее. Он против врачебной тайны. Представьте себе, что вы отец и у вас есть дочь, вся ваша отрада. И сватается к ней молодой человек. Вы идете к доктору и говорите, я знаю, что к моей дочери скоро посватается такой-то. Мне также известно, что он ходит к вам. Скажите, пожалуйста, от какой болезни вы его лечите? Хорошо, если от экземы. Экзема не Но что, если от вторичного сифилиса? А доктор отвечает, извините, это врачебная тайна. Или, например, и он в хорошо обработанных фразах буква в букву повторял старое. Он на двух палочках идет скрюченный. Когда мы сели в трамвай, он со смехом рассказал, как впервые лет пятнадцать назад его назвали старичком. Он остановился за нуждой перед домом Стасюлевича, а городовой ему говорил «Шел бы ты, старичок, в ворота, тут неудобно». А недавно двое красноармейцев, веселые, сказали ему «Ах ты, дедушка, ползешь на четырех, ну ползи, ползи, бог с тобой». 22 или 24 февраля 1919 Угорькова. У Горького. Я совершил безумный поступок и нажил себе вечного врага. По поручению коллегии деятелей художественного слова я взялся прочитать год Мужеля, который состоит председателем этой коллегии, и сказать о нем мнение. Год оказался нудной канителью. Я так и написал в моем довольно длинном отчете. и имел мужество прочитать это вслух Муйжелю в присутствии Гумилёва, Горького, Замятина, Слёскина, Эйзена. Во время этой экзекуции у Муйжеля было выражение сложное, но преобладала тёмная и тусклая злоба. Муйжель говорит столь же скучно, как пишет «Виндите, виндите!» А какие длинные он пишет письма! Мы в коллегию деятелей художественного слова избрали Мережковского по моему настоянию. Тут-то и начались мои муки. Ежеминутно звонит по телефону. Нужно ли мне баллотироваться? Вчера мы решили вместе идти к Горькому. Он зашел ко мне. Сколько градусов, не холодно ли, ходят ли трамваи, что надеть и так далее, и так далее. Идти или не идти? В конце концов мы пошли. Он, как старая баба, забегал во все ловчонки, нет ли дешевого кофею. В конце концов, сел у летнего сада на какие-то доски и заявил, что дальше не идет. 5 марта 1919. Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей. М. Горький, А. Куприн, Д. С. Мережковский, В. Муйжель, А. Блок, Слезкин, Гумилев и Эйзен. Это нужно описать подробно. У меня болит нога, поэтому решено устроить заседание у меня, заседание деятелей художественного слова. Раньше всех пришел Куприн. Он с некоторых пор усвоил себе привычки учтивейшего из маркизов. Смотрит в глаза предупредительно, извиняется, целует дамам ручки и так далее. Он пришел со свертком рукописей, без галстуха, в линялой русской грязно-лиловой рубахе, с исхудалым, но не таким остекленелым лицом, как два года назад. И сел играть с нами в пять в ряд. Игра, о которой мы теперь увлекаемся. Побил я его два раза. Входит Горький. «Я у вас тут звонок оторвал, а дверь открыта». У Горького есть два выражения на лице. Либо умиление и ласка, либо угрюмая отчужденность. Начинает он большей частью с Угрюмова. Куприн кинулся к нему любовно и кротко. «Ну, как здоровье, А.М. Все после Москвы поправляетесь?» «Да если б не Манухин, я подох бы. Опять надо освещаться, да все времени нет. Сейчас я из главбума. Потеха. Вот официальный документ». Пошел и вынул из кармана пальто. «Черти!» И читает, что бумаги нет никакой, что из семидесяти тысяч пудов 140 тысяч нужно комиссариату и так далее. Безграмотные ослы даже сосчитать не умеют. На днях едем мы с Шаляпиным на Кронверкский. Видим, солдаты везут орудия. Куда? Да на финский вокзал. А что там? До да сражения. С восторгом. Бьют, колют, колотят. Здорово. Кого колотят? Да нас. Шаляпин всю дорогу смеялся. Тут пришел Блок, за ним Муйжель, за Муйжелем Слезкин и так далее. Интересна была встреча Блока с Мережковским. Мережковские объявили Блоку бойкот. У них всю зиму только и было разговоров, что «долой Блока!» Он звонил мне. «Как же я встречусь с Блоком?» И вот встретились. И оказались даже рядом. Блок молчалив, медлителен. А Мережковский... С утра он тормошил меня по телефону. «Корней Иванович, вы не знаете, что делать, если у теленка собачий хвост?» «А что?» «Купили мы телятину, а кухарка говорит, что это собачатина. Мы отказались, а Гржебин купил». И так далее. Он ведет себя демонстративно-обывательски. Уходя, взволновался, что у него украли калоши и даже присел от волнения. «Что будет? Что будет? У меня 20 тысяч рублей ушло в этот месяц, а у вас? Ах-ах!» Я читал доклад о старике Горького и зря пустился в философию. Доклад глуповат. Горький сказал – «Не люблю я русских старичков». «Мережковский». «То есть каких старичков?» «Да всяких, вот таких! И он великолепно состроил стариковскую рожу. «Куприн». «Вы молодцом, вот мне 49 лет». «Горький». «Вы передо мной мальчишка и щенок, мне 50. «Куприн». «И смотрите, ни одного седого волоса». Вообще заседание ведется раскидисто. Куприн стал вдруг рассказывать, как у него делали обыск. Я сегодня не мог приехать в Петербург, нужно разрешение, стоит два часа в очереди. Вдруг вижу солдата, который у меня обыск делал. Говорю, голубчик, ведь вы меня знаете, вы у меня в гостях были. Да-да. И вмиг добыл мне разрешение. Куприн сделал доклад о Байзмане. Неторопливо, матово, солидно, хорошо. Ругают большевиков все, особенно большевик Горький. «Черти, бюрократы! Чтобы добиться чего-нибудь, нужно 50 неграмотных подписей!» Шкловскому, который преподает в школе шоферов, понадобились для учебных целей поломанные автомобильные части. Он обратился в комиссариат. Целый день ходил от стола к столу. Понадобилось тысяча бумаг, удостоверений и прошений. А автомобильных частей он так и не достал. «Приехал ко мне американец, Корней Иванович, говорит Горький. «Я направил его к вам». Высокий, с переводчицей, и так застенчиво говорит «У вас еще будет крестьянский террор». Непременно будет, извините, но будет. И это факт. Гумилев с Блоком стали ворковать. Они оба поэты, ведают у нас стихи. Блок Гумилеву – любезности. Гумилев Блоку – вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные. Были и еще, я забыл. Евг. Ив Замятин в зеленом английском костюмчике и Шишков автор тайги. Боба был привратником. ЛИДА, чтобы добыть ноты, чуть не прорыла подземный ход. Аннушка смотрела в щелку, каков горький. Сегодня была М.И. Бенкендорф. Она приведет ко мне того американца. Мы долго решали вопрос, что делать с салагубом. Союз деятелей художественного слова хотел купить у него мелкого беса. Салагуб отказался, а сам подал тайком Луначарскому бумагу, что следовало бы издать 27 томов полного собрания сочинений Салагуба. «Так как, — говорит Горький, — Луначарский считает меня уж не знаю чем, он послал мне Сологуба прошение для резолюции. И я заявил, что теперь нет бумаги издавать сдавать полное собрание сочинений нельзя». Сологуб, очевидно, ужасно на меня обиделся, а я нисколько не виноват. Издавать полные собрания сочинений нельзя. У Сологуба следовало бы купить мелкий бес, заклинательницу змей и стихи. Нет, говорит Мережковский, заклинательницу издавать не следует. Она написана без Анастасии. И все стали бронить Анастасию Чеботаревскую, испортившую жизнь и творчество Сологуба. 10 марта 1919 Как Боба ждал Красноперова. Красноперов казался нам каким-то необыкновенным, а пришел замухрышка визгливый. Я все еще болен. Был у меня Гумилев вчера. Говорили о Горьком. Помяните мое слово. Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он так говорил о литературе, что я подумал «Ого!» Это мнение Гумилева выразило то, что думал и я. Потом Гумилев рассказал, что к 7 часам он должен ехать на Васильевский остров, чествовать ужином Муйжеля. С персоной 200 рублей, но можно привести с собою даму. Гумилёв истратил 200 рублей, но дамы у него нет. Требуется голодный женский желудок. Стали мы по телефону искать даму. И, наконец, нашли некую совершенно незнакомую Гумилеву девицу, которую Гумилев и взялся отвезти на извозчики 50-60 рублей на Васильевский остров, накормить ужином и доставить на извозчике обратно 50-60 рублей. И все за то, что она дама. Очень мало в городе керосину, почти нет меду. Должно быть потому, кооператив журналистов выдает нам мед с примесью керосина. Была вечером М. Ватсон, которую Мария Борисовна прикармливает. Играли мы с детьми в пять в ряд. 12 марта. Вчера во всемирной литературе заседание. Впервые присутствовал блок, не произнесший ни единого слова. У меня все еще болит нога. Маша довезла меня на извозчике. Когда я вошел, Горький поднялся ко мне навстречу, пожал обеими руками руку, спросил о здоровье, потом сел. Потом опять подошел ко мне и дал мне Чукокколу. Потом опять сел. Потом опять встал, отвел меня к печке и стал убеждать лечиться у Манухина. Я вчера был у него, помогает удивительно. В Чукокколу он написал мне отличные строки, которые меня страшно обрадовали. Не рассуждения, а краски и образы. Заседание кончилось очень скоро. Тихонов пригласил меня к себе, меня и Гумилева. посмотреть Джорджоны и персидские миниатюры. Сегодня я весь день писал. К вечеру взял Бобу и Колю, и мы пошли пройтись. Погода великопостная. Каплет. Пошли по Надежденской к Кони. По дороге я рассказывал Коле план своей работы о Некрасове. Он, слава богу, одобрил. Кони, кажется, дремал, когда мы пришли. Он в халатике, скрюченный. Засуетился дать Бобе угощение. «Я отговорил. Мы сели и заговорили о всемирной литературе». Он сказал, что рекомендует для издания книгу Коппе «Истинное богатство» и тут же подробно рассказал ее содержание. Мастерство рассказа и отличная память произвели впечатление на Бобу и на Колю. Когда мы вышли, Коля сказал, «Как жаль, что такой человек, как Кони, должен скоро умереть! Ах, какой человек! Нам после революции уже таких людей...» не видать. Кони показывал нам стихи, которые ему посвятил один молодой человек по случаю его 75-летия. Оказывается, на днях ему исполнилось 75 лет. Институт живого слова поднес ему адрес и хлеб-соль, а студенты другого университета поднесли ему адрес и крендель. И он показывал, и читал мне, и меня просил читать, особенно трогательные места из этих адресов. Потом поведал мне под строжайшим секретом то, что я знал и раньше, что к нему заезжал Луначарский, долго беседовал с ним и просил взять на себя пост заведующего публичными лекциями. Читал мне Кони список тех лиц, коих он намеревается привлечь. Не блестяще, не деловито. Включены какие-то второстепенности, в том числе и я, а такие люди, как Бенуа, Мережковский, забыты. У меня опять бессонница. Меня разбудила старуха Швия Авдотья Михайловна, живущая у нас в доме, и я уже никак не могу заснуть. Дай бог, чтобы в новой тетради в будущем моем дневнике таких записей не было больше. 14 марта. Я и не подозревал, что горький такой ребенок. Вчера во всемирной литературе, Невский 64, было заседание нашего Союза. Собрались Мережковский, Блок, Куприн, Гумилев и другие. Но в сущности никакого заседания не было, ибо Горький председательствовал и потому при первом удобном случае отвлекался от интересующих нас тем и переходил к темам, интересующим его. Мережковский заявил, что он хочет поскорее получить свои деньги за Александра, так как он собирается уехать в Финляндию. Горький говорит – «Если бы у нас не было бы деловое собрание, я сказал бы, не советую ездить, и вот почему». Следует длинный перечень причин, по которым не следует ездить в Финляндию. Там теперь назревают две революции, одна монархическая, другая большевистская. Тех россиян, которые не монархисты, поселяют в деревнях, в каждой деревне не больше пяти человек и так далее. Кстати, о положении в Финляндии. «Вчера приехал ко мне оттуда один белогвардеец, деловик. Говорит, у них положение отчаянное. Они наготовили лесу бумаги, плугов, а Антанта говорит, не желаю покупать. Мне из Канады доставят эти товары дешевле». Прогадали фины. Многие торговцы становятся русофилами. «Россия наш единственный рынок». А Леонид Андреев «Воззвание к Антанте» написал. «Манифест». «Вы, мол, победили благодаря нам». Никакого впечатления. А Арабажин в своей газете и так далее, и так далее. «Да ведь мы здесь с голоду околеем», — говорит Мережковский. «Отчего же? Вот Владимир Ильич, Ленин, вчера говорил мне, что из Симбирска. Там прошло почти все заседание». В этой недисциплинированности мышления Горький напоминает Репина. И Е вел бы себя точь-в-точь -точь так. Только когда Горький ушел, Блок прочел свои три рецензии о поэзии цензора Георгия Иванова и Долинова. Рецензии глубокие, с большими перспективами, меткие, чудно написанные. Как жаль, что Блок так редко пишет об искусстве.